Мусейон Когда Александр Македонский прибыл из Мемфиса на место нынешней Александрии, здесь было незначительное рыбацкое поселение Аракотис. В окружении прославленного полководца, наряду с военачальниками, зоологами, историками, ботаниками и танцовщицами, был архитектор Дейнократ. Дейнократ сопровождал Александра на всем пути из Македонии. Витрувий так рассказывает о том, как архитектор попал на службу к Александру Македонскому. Вначале Дейнократ пытался сделать это обычным путем, с помощью знакомых и рекомендательных писем к людям, занимающим высокие должности, и к одетым в пурпур но это не помогло. Тогда Динократ решил устраивать свою судьбу сам и для начала разработал план города. Он явился к Александру без приглашения и предложил план, достойный его славы. Александр, незнакомый с планировкой городов, посмотрел на проект и сказал, «Я вижу, Дейнократ, что твой рисунок прекрасен, и мне он нравится. Но если бы я основал здесь город, это бы противоречило здравому смыслу. Как новорожденный не может жить без молока кормилицы, так и город не может жить и работать без полей и их плодов. Не может быть город густонаселенным без достаточного количества продуктов, без запасов, которые бы обеспечили Существование населения. И хотя я считаю, что твой труд заслуживает признания, я не могу одобрить твой проект. Но я хочу, чтобы ты остался у меня, ибо намерен прибегнуть к твоим услугам. Так Дейнократ остался у Александра. Но до самого Эфеса чувствовал себя последним погонщиком ослов в этой среде, Военачальников Своего звездного часа Ему пришлось ждать До тех пор, пока Александр Не стал владыкой Египта Недалеко от острова Фарос, Пишет Витрувий У древнего египетского поселения Рокотис Между морем и озером Мариут, Царь увидел естественную гавань Прекрасное место для торгового порта вокруг плодородные египетские нивы и близость реки Нил. Тогда он повелел Динократу возвести здесь город. Ну, конечно, никакого проектного бюро у архитектора не было. Он просто разложил на земле свой македонский военный плащ и покрыл его тонким слоем песка. Потом провел пальцем продольные и поперечные линии, и посыпал их мукой. Это были улицы. Когда он показал свое творение Александру, прилетели голуби и стали клевать муку. Все сочли это счастливым знаком. Царь не стал более требовать никакой другой документации и сразу издал приказ о строительстве города. Потом сел на коня и уехал, даже не подозревая, что через 10 лет вернется сюда. Правда, уже в золотом саркофаге. Строить город начали сразу после отъезда Александра. И город рос невиданно быстро. Когда Александр внезапно умер в Вавилоне, Александрию тут же сделал своей резиденцией македонский полководец Птолемей, который захватил власть в Египте. Постепенно город так прославился своими размерами и красотой, что при Птолемее XI римлян охватило неистребимое желание подчинить его. Свидетельства многих античных авторов помогают воссоздать красочную картину жизни в столице последнего египетского царства – столице эллинистического мира, величайшем центре наук и искусств, который дал имя целой эпохе античной культуры – Александрийской. Расцвет этой культуры пришелся на времена первых трех Птолемеев. Безграничной властью обладали эти потомки македонского царедворца Лага. Они были властителями могущественного государства и правили согласно египетской традиции. Все государственное имущество было их собственным. Государственные доходы – их личными доходами. Государственные служащие – их личными слугами. Они распоряжались трудом, имуществом и жизнью своих подданных обладали абсолютной властью, провозглашали новых богов. В конце концов, они провозгласили богами себя. Когда афинине изгнали своего правителя-философа Деметра Фалерского, он сел на приготовленную триеру и направился в Александрию. Философ не знал, как примет его Птолемей, ибо в свое время публично заявил о непостоянстве всех вещей, но приготовил план, привлекательный для человека, который творил историю не только мечом, но и пером. Птолемей был автором исторического труда «История Александра». Дмитрий предложил ему создать великолепный центр культуры и искусства и назвать его «Мусейон» – «Храм Мус». Собрать в нем все ценные рукописи и привлечь сюда ученых, которые бы их хранили, изучали и размножали. Причем содержать этих ученых за счет государства. Птолемей – принадлежал к числу тех немногих в истории правителей, которые понимали, что наука не меньше, а может даже и больше, чем война, служит славе. Птолемею I Сотеру мысль философа Диметрия пришлась по душе. Слово у него не расходилось с делом, и уже в 307 году до нашей эры Мусийон был торжественно открыт. Возглавил его, разумеется, Дмитрий Фолерский. В Мусейон сразу же стали стекаться ценнейшие и редчайшие рукописи со всего эллинистического мира. А с ними и за ними потянулись и наиболее значительные представители эллинистической культуры и науки. Наивысшей славы Мусеон достиг при Птолемее III Эвергете, которого даже прозвали «мусико то есть в высшей степени увлеченный изящными искусствами. У этого правителя было два пристрастия – охота на слонов и коллекционирование рукописей. Он решил собрать в Александрийском мусионе и в своей библиотеке буквально все, что было написано по-гречески и представляло хоть какую-то ценность. Он скупал, не жалея денег, редкие рукописи, по возможности в оригинале. Страсть его к коллекционированию была так велика, что он добывал их весьма оригинальными путями. Например, он одолжил у Афинин для переписки государственный экземпляр авторских текстов трагедии Эсхила, Софокла и Эврипида. Дал им за это огромный залог. 15 талантов, но потом так и не вернул рукописи, а залогом вообще пренебрег. При этом искренне радовался и ликовал, что обвел хитрых афинян вокруг пальца. Так он собрал для Муссиона 200 тысяч свитков, а его потомки продолжили эту работу. В Александрию попала и Пергамская библиотека от Талидов. Ко времени прибытия Цезаря в Александрию в мусейоне было около 700 тысяч рукописей. Разумеется, среди них были сотни, возможно, и тысячи дубликатов. Переписка редких рукописей была одним из главных занятий, работающих в библиотеке. Благодаря этим копиям, которые из Александрии распространялись по всему античному миру, до нас сохранилось большинство произведений греческой классической литературы. Ученые, работавшие в Мусионе, во времена первых Птолемеев их было около 100 человек, должны были изучить эти рукописи и написать к произведениям каждого автора комментарии. Ученые получали жилье прямо в мусейоне или в городе по желанию, пропитание и приличную плату. При этом в мусейоне были не только библиотека, но и ботанические и зоологические сады, свои механические мастерские. Здесь занимались философией, историей, географией, астрономией, физикой, медициной, математикой, филологией, литературной критикой, но усерднее всего – поэзией. Особенно старательно выискивались и исправлялись различные противоречия в разных вариантах рукописей. Исследования велись индивидуально, но их результаты – Обсуждались коллективно. В зале философы излагают свои учения, поэты читают стихи, а ученые-филологи декламируют и комментируют Гомера и других классиков. В спорах участвовали все ученые, часто в присутствии царя. Посещали Мусейон и ученые из других стран.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 Мусион возглавил поэт Каллимах, личность широко известная в эллинистическом мире. Его перу принадлежат и острые эпиграммы, и гимны богам, и басни, и простодушная сказка про добрую старушку Гекалу, и большое сочинение Причины, в котором поэт излагает старинные предания. В придворных кругах Большой популярностью пользовалась его стихотворение, посвященное волосам царицы Береники. Когда Птолемей III отправился в поход против Сирии, и война начала затягиваться, царица обратилась к богине Афродите с мольбой о благополучном возвращении мужа. В качестве дара красавица возложила на алтарь свой локон. Через некоторое время бережно хранимая в храме прядь золотистых волос таинственно исчезла. По поводу пропажи по городу поползли разные слухи, но причину ее объяснил придворный астроном Конан. Он объявил, что волосы Береники были взяты богами на небо и превращены в новое созвездие, которое он только что открыл. Но Калимах был не только великим поэтом, но еще и ученым. Во время работы в Муссионе он создал 120 томный каталог Александрийской библиотеки, своеобразную историко-культурную энциклопедию. В особо оформленных таблицах он собрал имена всех известных ему знаменитых писателей. Названия их произведений – и изложил краткое содержание последних. Таким образом, в Александрии была создана первая в мире литературная энциклопедия. Какие только ученые не жили и не работали в мусейоне, А в его садах прогуливался Эвклид с восковой табличкой в руке, где была записана теорема прямоугольного треугольника. Здесь он описал свои знаменитые элементы математики, которые и поныне являются ее основами. Плеяду знаменитых александрийских математиков завершил Герон, чьи физические опыты с паром через тысячи лет повторил француз дени Папен. Герон также сконструировал заводной кукольный театр в котором куклы сами выходили на сцену, исполняли свою роль и удалялись. Выдающихся успехов достигла и Александрийская медицина, удерживавшая мировое первенство более четверти столетия. Главным библиотекарем Муссиона был одно время Эратосфен, которого в шутку называли пятиборцем. Он и математики, философ, и литературовед, и астроном. Кроме того, он пишет и эпические поэмы, но основной его интерес в изучении географии. Эратосфен оставил большое сочинение по описанию Земли и даже пытался вычислить ее радиус и длину земной оси. Здесь он ошибся лишь на 75 километров. В библиотечных хранилищах нет книг, в той форме, к какой мы привыкли. Здесь на полках из кедрового дерева, оно лучше других предохраняет рукописи от насекомых-вредителей, в специальных футлярах лежали папирусные свитки. К футлярам прикреплены небольшие таблички с названиями сочинений. Разнообразие авторов и богатство собрания просто ошеломляют. Здесь сочинение древнегреческих лириков «Алкей», «Алкман», «Пиндар», «Ибик», «Стесихор» и другие. Стихи поэтес Эрины, Мертиды, Каринны, пять раз победившей в состязаниях самого Пиндара. Здесь же свиток неистового архилоха и собрание произведений сладкозвучной «Сафо». «десятой музы», как назвал ее Платон. Всех не счесть. А ведь большинство этих поэтических шедевров не дойдет до нашего времени и бесследно погибнет в пожарах при завоеваниях. Филон Александрийский оставил в своих сочинениях рассказ о судьбе Мусиона после нашествия Цезаря, Солдаты которого при подавлении восстания местного населения в 1948 году до нашей эры якобы подожгли его. Часть рукописи все же удалось спасти, и Клеопатра попросила Антония, нового правителя и своего возлюбленного, чтобы он возместил все, что было уничтожено. Так она получила свитки из Пергама. Император Октавиан Август впоследствии повелел поместить рукописи в храме Сераписа, который стал новым, хотя и не столь значительным, центром науки. Правоверный халиф Омар, завоевавший Александрию, рассуждал так. «Если в книгах сказано не то, что в Коране, их следует уничтожить». А если сказано то же самое, что написано в Коране, то они не нужны. И по его приказу было сожжено собрание редчайших древних рукописей. В 411 году руины храма Сераписа посетил историк Орозий. В безлюдных залах он увидел лишь пустые полки без книг. Это было последнее историческое свидетельство о Серапионе, Мусейоне и Александрии. Уже в наши дни в Египте составляется план возрождения Александрийской библиотеки. Архитекторы многих стран представили 1400 своих проектов, из которых комиссия выбрала норвежский.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 со срезом, обращенным в сторону моря. Оно будет олицетворять солнечный диск, божество, которому всегда поклонялись в Египте.